Голос у корона тает, оставшиеся темные обступают троих защитников Саладорца и больше не пытаются оборонить себя. Ахид, Зенда, Укарон, Шаодан Бросается все вместе, подминая великана, дуотта и крылатую тварь. Та, тяжко раненая погибшим Эртаном, валится первой, судорожно дергаясь и разбрызгивая во все стороны зеленую свесь. «Вместе, дочка!»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 Клара и Райна застыли подле неподвижного спасителя. Мечи тонко звенели, воткнутые в тело, словно в древесный ствол. Но что ему, какое-то там оружие, пусть и трижды магическое, что ему телесные раны, растерянность и пустота. Мир сворачивается, завис тьмы прибли Кирия Клара. Нет, западная тьма уже не мчится на восток, сметающей все лавиной.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 Соратники гиллеры падали, Разрубленные пополам, А другие, кого накрывали серые шлейфы Летучих теней, бросали оружие И корчились, разрывая собственное горло. Но строй под мастерье Упознавшего тьму, Не дрогнул, не развалился. Морматы цеплялись щупальцами Упарящих призраков, и, о чудо, Сугубо вещественные эти щупальца Держали бесплотные тени Немногим хуже, чем Существу из плоти и крови. Ответные взмахи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 куда враги пытались заманить учителя и его брата. Здесь не было стен и башен, бастионов и подземелий, лишь яркий слепящий свет, да скользящие в нем невесомые тени. Но отчего-то Гелеру терзал постыдный, как она считала, ужас, нелепый и необъяснимый. Гнойник, уродливая рана в теле упорядоченная. Наверное, так мог выглядеть хаос. Эвиал оставался позади.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 Или чужая кровь, или собственная Но тогда вместе с собственной жизнью Даже если это жизнь разрушительна, Он лежит громадным телом на раздробленном ключе Отпершем ему черную башню И чувствует, как множество острых осколков Поднимаясь сами собой, впивается в него Легко пронзая внутрь Легко пронзая внушительную, достойную любого дракона броню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 Сожгу в звездах, найду, что сделать, только бы дотянуть, только бы дожить. Остался свободный кристалл, всхлипывая, шепчет драконица. Кристалл с Файрата. Он теперь вне Эвиала. А откуда ты знаешь? Знаю. Она слабо пытается улыбнуться. Я же дракон. Не имевший, что хранить, пустоту и незащищенность кристалла я чувствую сразу. И что? В нем огромная сила, папка. Потому что он последний. Вся сошедшая с ума магия вяла сейчас вливается в него. В него одного. Мы сможем это использовать, когда не останется иного выхода. Спасибо, дочка. А теперь Фэс. Спокойный, знакомый голос. Из плавающего перед закрытыми глазами тумана выступает император. Давно не виделись, старый друг.